Но жили с древних времен при демократии, и, соответственно, все предполагающее их благосостояние во благо или во зло имеет отношение ко всем людям. Согласно Маврикию, как скловены, так и анты живут в мире и не позволяют кому-либо подчинять их. У них нет высшей власти, и они всегда бронятся друг с другом. Картина политической организации антов, данная Прокопием и Маврикием, однако не полна, поскольку мы знаем из других источников, что определенные группы или общины антов возглавлялись вождями, имеющими значительный авторитет. Так, как мы видели, смотрите раздел второй выше, во время Алана Готской войны 375 года анты находились под предводительством царя Боза и 70 знатных особ. Менандр также упоминает архонтов антов. Поскольку, по нашему мнению, анты были славянами, организованными иранцами, аланами, правящий род антов должен был быть иранского происхождения. Существенно, что имена анских вождей, как это зафиксировано в хрониках, во многих случаях иранские или полуиранские. Таковы, например, имена Аргадаста, Пейрагаста, Келагаста. Это сложные имена. Вторая часть каждого гаст также известна как отдельное имя из керченских надписей. Она может быть иранской, кельтской, фракийской или славянской, но факт ее использования в Боспорском царстве показывает, что она была в любом случае ассимилирована иранцами. Некоторые славянские имена следуют тому же образцу, как, например, доброгаст Когда в гуннский период анты стали принимать участие в компаниях в дальние регионы, Некоторые из их вождей упустили возможности самообогащения трофеями войны и пленными, что должно было значительно увеличить их социальный престиж. Возможно, что именно таким удачливым андским вождям могли принадлежать ценные клады, обнаруженные в русско-украинской лесостепной зоне. Один такой клад был найден в 1927 году близ деревни Большой каменец в Львовском районе Курской губернии. Большинство предметов этого клада теперь находится в оружейной палате в Москве. Мацулевич. Погребение варварского князя. Государственная академия истории материальной культуры. Известия. Страница 112, 1934 год. Здесь можно упомянуть в их кругу серебряный кувшин с чеканным рельефом, который частично позолочен. Он греческой работы и имеет клеймо Константинопольской мастерской. Судя по его стилю, он может быть предварительно датирован 400 годом нашей эры. Знаменитый Перещепинский клад, найденный в 1912 году и с тех пор хранившийся в Эрмитаже, может также рассматриваться как часть сокровищницы андского вождя. Дата в этом случае — VII век. Граф Бобринский, Перещепинский клад Археологическая комиссия. Материалы по археологии России. Страница 34. 1914 год. Некоторые археологи относят Перещепинские находки к аварам. Академия наук. Записки. Том 18. 1936 год. Страница 59 и их следующие. Девятое. Византия, Анты и Булгары. В первой четверти шестого века. Мы уже упомянули… Смотрите раздел 7 выше.